Наш милый пёс. Быстро летело время. 31 марта 1974 года Айку исполнился год. Он стал нашим всеобщим любимцем, равноправным членом семьи. За год Айк доставил нам не только массу хлопот своей щенячьей необузданностью, но и много радости. Накануне дня рождения Айкушки мы собрались на семейный совет, чтобы обсудить один важный вопрос. Как лучше отметить день рождения Айка? У людей все ясно. Надо позвать гостей, купить подарок и преподнести его. Кстати, СВ так и предложил. Давайте пригласим к нам всех его друзей. — Представляю, что здесь будет, — засмеялась Тамара. — Можно купить ему косточки. — Мама. — строго сказала СВ. — Разве ты забыла, что уже раз произошло из-за косточек? Да и дядя Женя помнишь, что говорил? Месяца два назад разговор насчет костей действительно был. Женя поинтересовался, даем ли мы Айку грызть кости. Тамара ответила, что иногда даем. — Лучше этого не делать, — предупредил Женя. Если доберман часто грызет кости, то у него разрабатываются мышцы скул. Щеки становятся полными, а это очень плохо, так как на выставке судьи могут снизить оценку. — А как же тогда он должен укреплять зубы? — поинтересовался я. — Можно и нужно давать хрящи. Наверняка он будет грызть палки. Но все это не требует большого усилия мышц. — У меня есть предложение, — поднял я руку. — Говори, папа, — тоном строгого учителя произнес С.В. — Давайте купим ему побольше печенья. Айк его очень любит, и ему будет приятно получить изрядную порцию этого лакомства. Так мы и решили. На следующий день вечером мы собрались за праздничным столом. Мы все принимали участие в воспитании Айка, и поэтому каждый из нас получил свое. Тамара — конфета-василек, С.В. — вафли, а я — халву. В Айкиной миске лежали кусочки печенья. Сначала мы по очереди пожали ему лапу, пожелали здоровья, быть послушным и не красть из коридора тапочки, которые частенько забывали убрать в шкаф. Но, кажется, пожелания он выслушал в полуха. Все его внимание было приковано к миске. «Угощайся», — сказал Сережа Айку. Мы глазом моргнуть не успели, как миска оказалась пустой. «Теперь», — сказала Тамара, — «давайте подведем некоторые итоги воспитания нашего щенка. Поговорим о том, что было в этом воспитании правильно, что нет. Какие были допущены ошибки, чтобы впредь нам их не повторять». «Кому первому мы предоставим слово?» «Конечно, тебе!» — в один голос произнесли мы с СВ. Сережа добавил, «Ведь ты же у нас хозяйка дома!» «Вот если бы ты всегда помнил об этом и выполнял все пожелания хозяйки дома, это было бы хорошо!» — усмехнулась Тамара. СВ захрустел вафлинг. — Вероятно, главная наша ошибка состоит в том, — сказала Тамара, — что мы очень балуем Айка. Особенно Сережа и, в какой-то мере, папа. Да и я тоже иногда бываю с ним чересчур добра. Мы забываем, что к собаке надо относиться строго и требовательно. А у нас что происходит? Входишь в комнату и видишь такую картину. На диване бок о бок разместились С.В. и Айк. Я начинаю сгонять щенка с дивана, а Сергей цепляется за него и говорит «Не уходи». И еще обижается на меня. Айк должен знать только свое место. Кажется, в книгах по собаководству так написано. Но я его не зову. Он сам приходит, — попробовал возразить С.В. Сережа улыбнулась. Тамар, — надо быть честным мальчиком. С.В. опустил голову. Дальше. Щенок никогда не должен подходить к столу, когда мы едим. А уж тем более ты не должен ничего давать ему со стола. Даже в том случае, если он выполняет команды «сидеть» или «голос», — Сергей хитро посмотрел на маму. Признаю свою ошибку, — согласилась Тамара, — но это бывает так редко. — А не должно быть никогда. — Верно, пап сын повернулся ко мне. — Чего греха таить. И я мог незаметно дать Айку со стола кусочек колбаски или мяса. — Ошибка еще и в том, — продолжал Тамара, — что мы разрешали всем знакомым ласкать Айка. То, что он добрый — это хорошо, но он не должен быть доверчивым к чужим. И, наконец, еще одно. Со щенячьего возраста Айк не был обучен основным командам, поэтому-то сейчас на занятиях и приходится трудно и ему, и папе. Айк сидел около миски и, казалось, очень внимательно слушал наш разговор. Во всяком случае, каждый раз, когда произносилась его кличка, он шевелил то одним, то другим ухом и наклонял голову. Вероятно, ему очень хотелось вникнуть в суть разговора и понять, что же такое сегодня происходит. Во время нашего обсуждения мы, естественно, не забыли вспомнить о Жене. В том, что мы растили хорошую, по оценкам специалистов, собаку, большая заслуга принадлежала ему порой, особенно в первые месяцы после появления у нас щенка, мы звонили ему по нескольку раз в день и каждый раз получали исчерпывающие ответы на все наши многочисленные вопросы. От Жени мы, например, узнали, что доберманов лучше не купать, а протирать тряпкой, смоченной специально приготовленным составом. Нужно смешать в определенной пропорции Воду, водку и уксус. Состав этот уничтожает специфический запах, который бывает у собак. А, кроме того, способствует блеску шерсти. Завершить наш семейный праздник мы решили прогулкой в лес. Как айку узнал о нашем намерении, не знаю. Ведь слово «гулять» никто из нас не произнес. Просто Тамара сказала, может... Доставим нашему имениннику удовольствие, сходим в лес. Во всяком случае, когда мы встали из-за стола, Айк уже сидел возле двери.